Глава 34. Буря и натиск. «Я и не планирую возвращаться», — Бен наконец заговорил. «А что насчет компании, то я точно с вами, и не волнуйтесь насчет долга. Скорее, он в итоге будет на мне, а не на вас. Если кто-то планирует взять силой принцессу Империи, боюсь, одинокому лорду не стоит рассчитывать, что он сможет убраться отсюда в одиночку». «Вот и хорошо», — Принцесса сделала вид, что поверила. Что ж, похоже, выбираться наружу мы будем в полном составе. вот только учитывая настрой Бена, все явно не так просто, как мне еще недавно казалось. Бежим на выход. Контрабандист попробовал взять на себя роль лидера. Будем прорываться коридорами. Не слишком ли вы много себе позволяете, лорд? Принцесса, правда, этот порыв не оценила. В какой-то мере я ее понимаю какой-то старый Бен, пусть и благородных кровей, вздумал приказывать дочери императора. «Не время обмениваться любезностями, ваше высочество», Бенит держался уверенно. «Вы, конечно, гораздо сильнее меня и моих помощников вместе взятых, но кое в чем я разбираюсь лучше. Доверьтесь, и я вас выведу». Я посмотрел на принцессу, с интересом ожидая ее реакции. С одной стороны, она уже показала, на что способна, С другой, повстанцы явно не будут тупо штурмовать столь мощного противника слабыми силами. Если они намерены устранить принцессу, церемоница точно не станут. «Вы правы, лорд», — кивнула наконец Ами. «Мы в замкнутом пространстве. Рано или поздно нас либо задавят числом, либо просто уничтожат орбитальным ударом вместе со всей гостиницей». «Вот поэтому вы и принцесса» сделал ей комплимент Бенита. «Все поняли правильно». «Доиграешься», – Ами запустила в воздух фиолетовую молнию, как бы предупреждая лорда. «Понял». Тут же сдал назад лорд-контрабандист. «Но дорогу-то я показываю». Принцесса кивнула, и мы последовали за Беном сначала в соседний номер, а потом и в ведущий к поверхности коридор. Подручные лорда чуть-чуть отстали, готовые прикрыть нас в случае атаки со спины, и я тоже постарался настроиться на битву. Вояк из меня явно получится не самый серьезный, так что главное, если нас схватят, успеть размажить себе череп до неузнаваемости. Неприятно, некрасиво, а еще больно, зато эффективно. А принцесса? У нас с ней еще будет возможность пообщаться в следующей петле. Но тогда я уже буду гораздо лучше подготовлен. Думаете, у нас проблемы? Мы быстро шли по коридору и пока нам никто на пути не попадался. А как сам думаешь? Ехидно поинтересовался, задающий темп Бен. Но тут же сбился, когда вместо меня решила ответить принцесса. Если к нам нагрянули повстанцы, охотящиеся за маком, это еще полбеды. А мне похоже, решила положить конец подколкам в нашем небольшом отряде. Но если пришли по мою душу, значит, здесь наверняка есть и боевые психики высокого уровня. С одним-двумя я, может быть, исправлюсь, но вряд ли сопротивление второй раз за день меня недооценит. На их стороне играет террорист Альмио Я решил поделиться парой полезных фактов. Вдруг это поможет нам выпутаться. И не факт, что о вашем местонахождении не сообщат врагам. Так что выбираемся, а дальше действуем по обстоятельствам. А их командор, что в паре с вашей подругой и сам по себе очень силен, я видел, как он в одиночку справился с Бильда и вжиком, будто с двумя тараканами. Принцесса ничего не ответила, но на именах молодых аристократов я видел, ее лицо исказилось гримасой жалости. У них был невысокий уровень, но хорошая база. Если это правда дело серьезное, Голосами был заметно напряжен. О, нет. Мы как раз зашли за угол, и я тоже увидел лежавшего в неестественной позе окровавленного вели в униформе. Кто-то из персонала. Но не слишком ли бурно принцесса реагирует: Для дочки императора, уже сражавшейся и убивавшей, готовой взрывом пробить проход к интересному ей человеку, неужели смерть подданных для нее, несмотря ни на что это трагедия? И тут. «Вижу цель!» — раздался ломающийся электроникой голос, и в нашу сторону полетел жирный заряд плазмы, отбитый щитом принцессы. «Все сюда! Коридор минус второго этажа! Их пятеро!» И снова карлик по имени Карл ловко лишил врага жизни всего одним выстрелом. «Бежим туда!» — вновь скомандовал Бенита, указывая в противоположную сторону. «Попробуем ускользнуть в грузовом лифте!» «И зачем он так громко кричит?» Неужели не понимают, что охотники за нашими головами услышат, и тогда нам конец? Или теперь скрытность уже не играет особой роли, только скорость и умение пользоваться энергией? Краем глаза я заметил, как словно в подтверждение моих мыслей Айла начала прятать в рюкзак какие-то светящиеся приборы, которые до этого таскала в руках. Уж не из-за них ли нас так долго не могли заметить? Бен, откуда ты знаешь про лифт? Закончив с перераспределением имущества, подручная лорда включила свои пропеллеры и, баражируя на высоте полуметра от пола, быстро нас догнала. «Моя фирма проектировала эти гостиницы», — не без гордости заявил контрабандист. «Скажем так, моя в прошлой жизни. Куда?» Он ловко ухватил за пояс свою летучую подругу, уверенно направившуюся в сторону лифта, и толчком отправил ее к лестнице. В этот момент раздался оглушительный взрыв, и с не менее оглушительным грохотом что-то пролетело по шахте на нижние этажи. Видимо, повстанцы решили сработать на упреждение. Так, значит, этот милый разговор и отключенные приборы глушения все было частью плана. Неплохо. Старый трюк работает. Бенито подвел итоги операции. Пару минут мы точно выиграли. Мы взбежали по лестнице на минус первый этаж, и контрабандист погнал нас в другое крыло, явно с целью запутать нападавших. Действует он, конечно, правильно, но вот не нравится мне, что мы с принцессой от него зависим. Мы с принцессой. А что? Звучит. Впереди широкий холл, в котором засели двое повстанцев. На этот раз у обоих активированы естественные щиты. Значит, это минимум четвертый уровень батарейки. Кстати, пожалуй, можно показать себя, а заодно и ускорить наше продвижение вперед. Активация. Активация. Голубоватое поле вокруг стрелков пропало, и пока они приходили в себя от неожиданности, Карл и Айла и Кара снесли им головы. Жестоко, но эффективно, ничего не поделаешь. И вообще, мне сейчас точно не до благородства. Тебе известна семейная техника колонелей? Искренне удивилась принцесса. Судя по всему, когда я отключил ее щит, еще тогда в номере, она не успела сообразить, что именно я применил. А теперь увидела, и у нее возник резонный вопрос. «Так вышло, что да», — просто ответил я. «Все расскажу, как и обещал, только выберемся отсюда». Надо мной взорвалась штукатурка, облако пыли закрыло обзор, а потом меня кто-то как будто толкнул вперед. А ведь естественный щит должен поглощать энергию выстрелов и взрывов. Значит, это какая-то особая техника? Успев лишь подумать об этом, я едва удержался на ногах, обернулся и увидел принцессу Ами, окруженную электрическими разрядами, контрабандиста с изящным короткоствольным бластером, Айлу и Кару, взлетевшую под самый потолок, и окровавленного карлика Карла, сидящего на неестественно заломленной ноге, что он подвернул под себя. А из темноты коридора на нас надвигалась какая-то темная фигура, шагая уверенно и неотвратимо. Я не мог разглядеть, кто это, но судя по лицам принцессы и лорда Бенита, кто-то очень сильный или же страшный.